Глава 31. На протяжении следующей недели я не выезжала в город. Работала в поместье, играла с сыном, дважды встретилась с Паркером, несколько раз с художником, который взялся нарисовать такие рекламные карточки, что все ахнут это были его слова. Пару раз ездила на завод, сообщив о новых заказах и необходимом увеличении персонала. А в добрыми вестями не только мастера, но и работников. Которые, стоило мне отойти на пару шагов к складу, тут же принялись бурно обсуждать отличную новость. И, судя по услышанному, на заводе будут работать дети, братья и отцы нынешних тружеников. В общем, образуется семейный подряд. Мне было, впрочем, все равно, лишь бы это не вредило делу. А еще я каждые два дня отправляла Нел продавать цветы, который упорно присылал для меня Фрэнк. Мне даже пришлась по душе эта его стабильность. Не отступая от своего плана, каким бы он там ни был, муженек неукоснительно его выполнял, и утром в холле неизменно стояли пятнадцать корзин с цветами. Вот только карточки становились все фривольнее, а в каждой строчке так и сквозило уверенностью, что Делия оттаяла и скоро падет к его ногам. Если бы он знал, сколько мы уже заработали на букетах, и как улучшили жизнь и труд служащих моего поместья, его бы точно перекосило от злости. Зато сейчас девчонки, Лудо и Барни спали на обновленных и удобных матрасах. Укрывались теплыми и легкими одеялами. Машинку стиральную тоже купили. Первые два дня мы все по очереди побывали в постирочной, наблюдая за работой занятного агрегата. Даже я сходила. Мне было интересно посмотреть на старинный прототип машинки-автомата. Что сказать, до привычного мне девайса этой модели еще было довольно-таки далеко. А вот от корзинки с фруктами, которую доставили вчера сразу после завтрака, мы решили избавиться. Но вино, как и планировала, я перелила в другую бутылку и спрятала ее в надежное место – сейф. Жаль вот только, что от Николаса больше ничего не приходило. Уверена, Фло не отказалась бы от еще одного знака внимания высокородного господина. Наверняка теперь Эддингтон будет их вип-клиентом. Ведь отправляя статуи, я не поленилась заменить карточку, исправив свое имя на неведомую мне Фло. Кстати, Кип проезжал мимо этого фривольного дома и сообщил, что статуи очень гармонично вписались в общий стиль, и мимо такой красоты точно не пройдешь. «Ну и сегодня, наконец, доставили первую партию кирпичей для мсье Ирвина, а уже завтра я отправляю с Кипом первую часть выплат с Каю. Как бы мне не хотелось расставаться с крохами прибыли, которая закрыла бы достаточно много дыр в моем бюджете, но обязательства надо выполнять». «Мадам Делия, карета подана», — с нахальной усмешкой проговорил Кип, врываясь в кабинет, прервав мои тягостные раздумья. «Угу». Mm -hmm. Не поднимая взгляд, прочертила стрелочку от буквы Г к столбику трехзначных цифр, тут же сердито ее зачеркнув. Что за паутина, навис над столом секретарь, рассматривая мое художество. Думаю, куда, кому и сколько перечислить. И как ты в этом разбираешься, с сомнением, в голосе уточнил мужчина, переворачивая листок к себе передом, ко мне задом. Ничего не понятно. Ага, но очень интересно мыкнула, возвращая черновик на место, и поднялась из-за стола. — Пошли уже, надо навестить мсье Кэрри, заехать к Пауле, будь она неладна со своим приглашением, и успеть бы пообщаться с Ларри Логманом. Ты договорился с ним о встрече? — Да, только я не понимаю, зачем тебе понадобились бильярдные шары? — с недоумением протянул Кип. Я же ничего не ответила, и лишь загадочно улыбнувшись, направилась к выходу. — Мне невероятно повезло, оказаться во времена промышленного бума, чем-то схожего с концом XIX века того мира, где я родилась, а не в глубоком средневековье. Здесь уже было электричество, водопровод и другие блага цивилизации. Да, по улицам все еще разъезжали кареты, но все чаще встречались автомобили. Стиральные машинки, успешные попытки снять первое кино – Беспроводная телеграфия и создание пластика, что, конечно, не было лучшим изобретением человечества, но существенно облегчило ему жизнь. Вот с первым изготовителем пластиковых бильярдных шаров в нашем городе я и хотела побеседовать. Надеюсь, он согласится выполнить заказ для будущего аквапарка, и мне не придется покидать Ранье и отправляться на поиски изготовителя в столицу. Ты опять задумалась». С тихим смешком укорил меня Кип, придерживая за руку, чтобы не свалилась с лестницы. «Немного. А с ничего не слышно? Затаился. Не нравится мне это. Насколько мне известно, он судорожно бегает по городу, назначает встречи с бывшими партнерами и пытается вернуть их доверие. Ну и, полагаю, старший Доуман уверен в успехе Фрэнка», — хмыкнул мужчина, распахивая передо мной дверь. Ты цветы назад не отсылаешь, а значит, тебе нравятся ухаживания мужа. Да, это мой недочет. Ну что ж поделать. Даже в голову не пришло отправить назад то, на чем можно неплохо подзаработать. Я удивляюсь, как он до сих пор не заявился в поместье. Выжидает, что сама к нему приду? Возможно. Кстати, в город вернулся его старший брат с семьей и очень активно взялся выспрашивать о тебе. Вот он меня больше всех беспокоит. — заметил Кип, приказав извозчику трогать. — Как ты и говорила, Ленард жестокий и серьезный противник. — Присмотри за ним, — задумчиво произнесла, возвращаясь к прерванным размышлениям. Но упрямые мысли то и дело сворачивали к Леннарду. В воспоминаниях Дель старшего брата Фрэнка она от чего-то до парализующего ужаса боялась и старалась по возможности не пересекаться с ним. Наверное, что-то между ними произошло, но услужливая память скрыла за пеленой завесы неприятное или страшное событие. Сохранился лишь животный ужас и паника. Сейчас она, конечно, поутихла, стала блеклой и управляемой, но все равно, стоит мне только услышать это имя, сердце начинает испуганно биться, а пульс учащается. Задумавшись, я не заметила, как мы пересекли желтые поля. Миновали тянувшиеся вдоль дороги по осеннему красно-зеленые кустарники, черные вспаханные борозды угодья, и плавно въехали в ранье. Кип по своему обыкновению спал. Извозчик, время от времени понукая лошадок, насвистывал незатейливый мотив веселой песни. Но вскоре его заглушили звуки шумного города. Стук копыт по мостовой. Рев моторов и крик зазывал. «Приехали?» – встрепенулся секретарь, осоловелым взглядом, посмотрев в окно. «Почти. В банке меня не ждали, а, судя по удивленному и поморщившемуся лицу управляющего, еще и были не слишком мне рады. Отчего я вдруг впала в немилость, я не догадывалась, но была намерена это выяснить. «Мадам Делия, мне право неловко, но я спешу». Расшаркиваясь в любезностях, бормотал мсье Кэри, суетливо собирая документы со стола. «Я вас надолго не задержу». Растянув губы в доброжелательной улыбке, не сдвинулась ни на шаг. «Думаю, вы уже слышали о новом банном комплексе мсье Паркера, а также в курсе, что партнером этого проекта являюсь я?» «Конечно, мадам Делия». «Отлично». И мне доподлинно известно, что вы располагаете сведениями о новом постановлении правительства от 1 числа 2 месяца осени прошлого года, в котором сказано о предоставлении помощи в развитии новых услуговых комплексов. Я полагаю, вы настолько загружены, что попросту упустили эту немаловажную деталь, не предоставив нам соответствующий документ. Чеканя каждое слово проговорила, не дав и рта раскрыть, все больше нервничающему управляющему, и, ласково улыбнувшись, спросила. — Мсье Кэри, нам рассчитывать на вашу поддержку? — Да, мадам Делия, оставьте заявку на стойке. Завтра десять процентов от суммы затрат будут на ваших счетах, — чуть завысил тон мсье Кэри, широким шагом направляясь к выходу. Но сбежать ему не удалось. Дверь распахнулась, и управляющий, шумно выдохнув, заискивающе проговорил. — Мсье Рональд, рад вас видеть. — Мсье Кэрри, мадмуазель. Бархатным, с рычащими нотками голосом протянул высокий темноволосый мужчина, не сводя с меня свой пронзительный взгляд. — Мадам Дели Рейн, Крейг Брикман, — представился посетитель. И, очевидно, он был очень важной персоной, которую почему-то хотел скрыть от меня мсье Кэрри. — Приятно познакомиться, мсье Крейг, — как можно дружелюбнее улыбнулась. Такой же улыбкой я дарила управляющего, чтоб ему не было обидно, и произнесла «Не буду вас задерживать». Мужчины промолчали, но пока я не покинула кабинет и не скрылась за дверью, я спиной ощущала их прожигающие взгляды. «Ну как?» — поинтересовался кип, карауливший меня у входа в кабинет. Стоило мне только выйти. «Обещал помочь, но, знаешь, он очень торопился от меня избавиться». «Полагаю, из-за гостя, что сейчас находится в его кабинете. Не знаешь, кто это?» «Точно не местный», — ответил секретарь, с линцой оглядывая зал. «Едем к Пауле». «Сейчас заявку оставлю и едем». С нужными документами я управилась быстро. Учтивые сотрудники банка умело составили заявление, объяснили сроки его рассмотрения, тут же заверив, что вопрос решится в ускоренном порядке» так что спустя десять минут я покидала здание, спеша на глупую встречу к Пауле. — Зачем ты приняла ее приглашение? — заворчал Кип, помогая мне выбраться из кареты, стоило ей остановиться у особняка Тернеров. — К сожалению, к ней прислушиваются все местные дамы, а мне необходимо получить ее согласие на прием в моем поместье по случаю дня рождения. Если не пойдет это... В общем, праздник будет грустным пояснила, натянув улыбку, больше похожую на оскал, и спросила. «Ну, как я выгляжу?» «Отлично! Точно озверевшая лисица!» – одарил комплиментом кип, озорно мне подмигнув. «Оставаться в долгу я не люблю, поэтому многообещающе сквозь зубы процедила. «Замечательно! Думаю, им понравится! А лисицу я тебе еще припомню!» «Ну, я пошла! Пожелай мне удачи!» Мне необходимо заманить Паулу и ее подружек в свой дом. — Не задерживайся, у тебя беседа с Логманом, — напомнил секретарь, забираясь назад в карету. Меня же на этот раз встречал знакомый дворецкий, спеша застать меня у распахнутых настеж ворот».